По-моему, после этого заявления долговцы извинятся и попылывут прочь. Этот баклан не может не видеть крота в нашей лодке, тихо сказал Борг, обращаясь к своему кваду. Значит, он либо не знает его в лицо и блефует, либо просто издевается. Можешь снять его, если понадобится? Снайпер, которому был адресован последний вопрос, положил автомат и поднял свою винтовку. Если аномалий между нами нет, это не дистанция. В какой глаз ему пулю положить? — Как тут с аномалиями, крот? — спросил борку хомяка. Хомяк задумался, пытаясь ощутить наличие угрозы впереди. Слабое распирание внутри, с холодком и покалыванием. Говорили ему, что аномалий между лодкой и домом не одна, а может даже больше двух. — Слабые, — сказал он неуверенно. — Пулю не остановят, но изменить траекторию могут. — Эй, Фримен! — крикнул Борг. — Пулемет убери. Сейчас высадимся и поговорим.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 Томяк снова тронул джойстик, заставляя лодку еще немного повернуть. «А ты смелый дурак!» – заорал в ответ Ганс. «Одно движение пальца, и весь твой хваленый квад окажется на дне. И никто не узнает, как глупо погибла команда Долга». «Возьми дебила на мушку!» – буркнул Борг снайперу. «Как снимешь его, на других не отвлекайся. В доме еще кто-нибудь, может быть. Держишь окно. Крот, а ты чего делаешь? Руки от джойстика убери. Хотя молодец, теперь всем стрелять удобнее».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 Словно подражая беспокойным соседям, озеро стреляло вверх водяными сгустками. Мириады брызг заслонили серое небо, шум рвущейся вверх и падающей воды оглушал не хуже выстрелов. По лодке прошел короткий мощный ливень, словно взбесившаяся тучи решила изглить свой гнев на несносных нарушителей спокойствия. Вода сплошным потоком падала и на дом, но оба свободника, стоявшие снаружи, немедленно укрылись внутри. Удары от падающих потоков воды встряхнули лодку так, что Борг чуть не вывалился за борт. Пространство перед домом походило на раскаленное масло и закипающий суп одновременно. И под всей этой бушующей массой воды начала формироваться огромная волна. Водяной горб вспучился на несколько метров вверх, словно из глубин озера поднималась атомная подводная лодка. Первым опомнился хомяк, уже видевший все это раньше и ощутивший болезненные уколы из-за проснувшейся аномалии.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 и поговорим с временами снова.